Глава 15. Воздух уплотнился, пошёл кругами. Олег напрягся. Мылкнула тоскливая мысль, что вот бы на змее, неспешный и не так жутко. А сейчас надо удерживать жуткий страх в кулаке, а от помертвевшего желудка к сердцу поползёт холод смерти. Его сорвало с места с такой силой, что желудок едва не выпрогнал вместе со всеми внутренностями. ржавшись в кому, Олег успел увидеть, как стенки, и так мутные, как нечищенная воловая шкура, быстро обретают плоть. На них возникают чёрточки, что превращаются в линии на испалинских ладонях. Всё равно страх не даёт забыть, что под ногами жуткая пустота, а самый большой ужас придёт потом, когда ладони зависнут на безкидах. Он часто и глубоко дышал, очищал мозг. Наконец собрал всю волю в кулак. Под ногами пустота, хотя чувствовал, что подошвы упираются в жутко твёрдое, словно стоит на туго натянутой над пропастью шкуре. Но глаза видели проплывающие внизу скалистые вершины, и холод смерти поднялся к сердцу, начал вползать в голове. "Бескиды", прохрипел он. Перед глазами мутилось. "Я рассчитал правильно. Держись, трус". Заставив себя смотреть вниз, он начал замерзать от ужаса. сердце почти остановилось. Руки похолодели. Но тут взгляд зацепился за трёхглавую гору. Вскрикнув, он вытрясчил глаза, не давая устрашённым векам на полсти на глазные яблоки. Из последних сил велел гигантским ладоням опускаться по дуге вниз. Усмотрел быстро приближающееся нагромождение скал, огромные камни, мелькнула ровная площадка. В глазах начало темнеть. От напряжения лопаются кровеносные жилки. Затем в подошву ударило с такой силой, словно старалось в задницу вбить ноги вместе с сапогами. Он перекатился по странно сглаженным, как на берегу моря камням, больно ударился боком и головой о стену. Везде было тихо. Он слышал своё сиплое дыхание, а на голову сыпался мусор, прихваченный вихрем из-за тысячи фёрст. Воздух обжигал грудь изнутри. Клубы белого пара вырывались изо рта. Олег, остановившимися глазами, рассмотрел мельчайшие льдинки, что плавали в воздухе, и когда стукались краями, он слышал тончайший звон сотен тысяч этих странных летающих льдин. Совсем близко, рукой подать, страшно блестят покрытые снегом вершины. Снег настолько чист, что по спине бежали мурашки ужаса. Нога человека не касалась этого снега. А вот бога, задержав дыхание, чтобы не взвыть от ужаса, он поймал взглядом тёмный зев пещеры. Ноги сами понесли, как испуганного оленя. Шум в ушах заглушал стук подошв. Но когда он влетел в пещеру, на миг ощутил себя отрезанным от ужаса, что ждал за спиной. Впереди раскрывается пещера. А это хоть и не лес? Он ступил в пещеру. Чувствую, как по телу всё ещё пробегают волны леденящего страха. Прошлым иногда удавалось подчинить это позорное, как считал мрак, чувство, и тогда мысли метались быстрее, в теле добавлялась мощь. Он начинал двигаться быстрее, заставлял ноги двигаться не от противника, а навстречу. Но сейчас страх был как ледяная глыба, что сперва наполнила ему желудок, заставив двигаться медленнее, как муха на морозе. А потом и весь словно очутился в большой пещере, что сотни лет не знала солнца. Вздох расширился, впереди тьма, только стены по бокам, грубые, не тронутые рукой человека. Олег заставил себя шагнуть во тьму ещё дальше. Стены отступили, на миг стало совсем темно, но впереди засветился огонёк. Сперва он подумал, что это светильник, но в такой пещере не могли быть светильники, слишком изнежено. И в самом деле он увидел вскоре ряд огромных факелов, вбитых прямо в трещины и щели. Свет шёл оранжево-красный. Факелы потрескивали, распространяя запах горящей смолы, хвои. Тяжёлые капли шлёпались на пол. Там вспыхивали красные чадные огоньки. Камень под ногами пошёл ровный, словно его сгладили за века тяжёлые мужские сапоги. Зажав не только волю, но и всего себя в кулак, он переставлял ноги, приближался шаг за шагом к тому страшному, что его ждало. Впереди была широкая пещера в красном камне. Олег услышал мерное вжиканье камня по металлу, почти сразу увидел на массивной глыбе человеческую фигуру. Красный свет падал на широкие бугристые плечи и бриттый затылок незнакомца. Он мерно двигался, Из темноты все громче доносилось мерное вжиканье. Олег сделал еще робкий шаг. Из тьмы начали проступать огромные руки. Одна держала длинный меч, уперев острием в выемку в полу; другая водила точильным бруском по лезвию. Адамант поблескивал загадочно, словно зуб в пасти кровожадного зверя. Длинный чуб на бритой голове колебался, как змея, что никак не выберет места, где ужалить. В левом ухе блестало золотое кольцо с кроваво-красным камнем. Человек повернул голову на стук шагов. На Олега взглянул в упор жестокое лицо бывалого воина. Мужественный подбородок всё так же раздвоен, губы сжались в твёрдую линию, в глазах блеснула свирепая радость. Голос прогрохотал не громко, но на Олега пахнуло холодком смерти. Глазам не могу поверить. Это ты, мой враг. Сам пришёл и принёс голову под мой меч. Здравствуй, Перун, проговорил Олег с трудом. Ты всё точишь это чудовище, хотя лезвие и так острее бритвы. Перун раздвинул губы в злой усмешке. А что ещё делать воину? Я бы сказал, что делать, проговорил Олег ещё тише. Да ты не последуешь. Случилось что? Перун поднялся во весь исполинский рост. Свирепый и могучий, грудь как наковальня, синие как небо глаза упёрлись в волхва, как два острых копья. Он взял меч обеими руками, взглядом провёл оценивающий линию от макушки волхва до пояса с баклажкой из тыквы. А почему что-то должно случиться? Олег напрякся, уже чувствуя короткую острую боль, когда лезвие меча с хрустом проломит ему череп, рассечёт лицо. Развалит это тело надвое. Застывши в смертельном холоде губы выдавили с трудом. Все мудрецы предсказали войну, все цари собрали войска, народ торопился собрать урожай, часть хранит в амбарах, остальное уже в ямах на случай пожаров и грабежей. Но войны всё нет. Перун слушал молча. Олегу почудилось в глазах бога войны злое удовлетворение. Он поднял меч, Красиво вскинул над головой, от чего мышцы на толстых руках вздулись, и стало видно, что руки вовсе не толстые, а это горы мускулов, тугих и налитых свирепой мощью. Их глаза встретились. Пирун осколил зубы шире, Олег видел, как мысль бога войны, опережая руки с мечом, уже развалила череп надвое, и Пирун видит теперь нелепо высовнутый язык мертвеца, что все еще стоит на ногах. И ты, ищущий истину, не можешь понять? Не могу, признался Олег. И тебя это грызёт настолько, что решился прийти? Олег развёл руками. Ты не поверишь, но это сильнее меня. Не знаю, что во мне такое, но я проклят доискиваться истины, даже в мелочах. Меня прозвали занудой, я сам знаю, что я скучен и надоедлив. Но я таков. Теперь он поинтересовался. И что же враг мой? Ты надеешься выйти отсюда живым? Олег сказал осевшим голосом. Нет, я чувствовал, что здесь смерть. Я как мог оттягивал этот момент. Так зачем же пришел? Не знаю, ответил Олег не весело. Наверное, потому что иначе вся моя жизнь будет отравлена. Я постоянно трушу, спасая жизнь, но не могу трусить, добывая знания. Перун на миг вскинул глаза на сверкающее лезвие, затем смерил расстояние до шеи волхва. Олег видел по взгляду бога войны, что лезвие с лёгкостью рассечёт его на две половинки. Даже ощутил смертельный холод в животе, когда смертоносная сталь перережет все кишки. "Я знаю людей", проговорил Перун мужественным голосом, "которые идут на смерть ради славы, ради чести, ради доблести и геройства". знал героев, что шли на смерть ради мести. Знал таких, что бросались в пропасть, спасая близких. Знаю дурачьё, когда гибнут ради женщин. Но чтобы кто-то шёл к гибели ради знания? Олег склонил голову. Ты видишь такого? Скажи мне, а потом убей. Перун взял меч в одну руку, взмахнул несколько раз, красиво и легко. Воздух свистел и трещал, распоротый, как слабое полотно. Красиво? Эх, не понимаешь. Надо бы тебя убить прямо сейчас. Ты без спросу вторгся в мою обитель. Этого достаточно для смерти любого, будь он царем или чародеем. Но я ценю мужество, пусть даже такое странное. Олег слушал почти бесстрастно, потому что уже смирился со своей участью. Она в руках Бога войны. Он при всей своей мощи в состоянии тягаться с людьми, но не с богами. Старался только не думать о том миге, когда холодная сталь перерубит ему шею. "Спасибо", ответил он. "В самом деле, спасибо". "Ладно, пойдём", решил Перун. "А потом я тебя всё-таки убью". Он поднялся во весь огромный рост, широкий и бессмертный, ловко бросил меч вперевес за спиной. В глубине пещеры горели два факела, а на полу под стеной что-то блестело. Олег пошёл вслед за Перуном, глаза расширились. Он смотрел, но не понимал. Это был боевой шлем Перуна, в котором тот отправлялся на войны. Из шлема торчала солома. В трепещущем свете факелов Олег рассмотрел крохотное серое тельце. На него быстро взглянул круглый тёмный глаз, испуганный и осуждающий. И только тогда Олег понял, что это обыкновенный горлица. Дикая лесная голубка, что забралась в перевёрнутый шлем бога войны и устроила там гнездо. Понял? спросил Перун. Олег долго таращил глаза на странное гнездо, перевёл непонимающий взгляд на Перуна. Честно говоря, нет. Перун зло откнул в сторону голубки толстым как рукоять меча пальцем. Этот варь воспользовалась, когда я после битвы вернулся усталый и лёг спать. Быстро натаскала тровы в шлем. Когда я собрался снова на войну, потянулся за шлемом, она уже успела отложить яйца. Он умолк, злой и побогаровевший, посмотрел на Олега. Тот перевёл взор на голубку, потом снова на Перуна. Ну и что? Как что? гаркнул Перун, уже сердясь. От звуков могучего голоса колыхнулось пламя факелов, а голубка беспокойно задвигалась. Перун поспешно отступил на шаг. "Как что? Эта тварь сидит там и высиживает птенцов?" Алекс снова спросил тупо. "Ну и что?" Перун задохнулся гневом. Даже в свете факелов было видно, как глаза налились кровью. "Но как я могу взять шлем, когда она там птенцов высиживает?" Олег переводил взгляд с голубки на бога войны, снова на голубку. В голове стало горячо. Мысли метались всё суматошнее, в голове раздался звон. Он чувствовал, что кровь от лила от лица, побледнел, а губы посинели, когда с трудом выдавил: "Прости, но я так и не понял". Перун покачал мечом в воздухе. Красные блики хищно бегали от острия к рукояти и обратно. Смотрелся в лицо волхва, скривился и бросил меч за спину, ловко попав прямо в ножны. Я вижу. Олег с мукой оглядывался на странное гнездо. Я все равно не понял. Перун вернулся к сидению, вытащил меч и снова взял в руки точильный камень. Глаза его придирчиво искали хоть за зубринку на мече, но не находили. И что теперь со мной? спросил Олег. Перун ответил вопросом на вопрос. А как бы ты поступил с голупкой? Олег пожал плечами. Да шугну бы эту заразу. Яйца на хрен на шлем на голову. Ну сполоснул бы, если успело нагадить. Только и дилов. Перон всмотрелся в его умное лицо, измождённое долгим бдением за мудрыми книгами. Неожиданно губы бога войны изогнулись в злой победной усмешке. Иди. Олег стоял, ничего не понимая, таращил глаза. Ты, ты не будешь убивать? Перун злорадно скалил зубы. Да не из-за какие пряники? Почему? А вот потому. Мне в сто тысяч раз больше удовольствия знать, что ты не понял такой простой вещи, мудрец, которая мне понятна, как как два пальца замочить, и знает, что будешь ломать голову, мучиться, доискиваясь. Ты ведь из тех, кто доискивается. Олег шёл из сумрака раздавленный и униженный. Впереди ширился сверкающий выход в солнечный день, но в глазах было темно, а в драгонку раздавался злорадный хохот бога войны. Таргитай, мелькнула сметенная мысль. Это его чёртова дудочка подействовала на Перуна и изменил бога войны. Чуть-чуть, но всё же Перун уже не тот кровавый зверь, каким был ещё в прошлую встречу. В черепе колотилась мысль, разбив лоб и лапы в кровь. Почему Перун всё же не вытряхнет эту птаху и не напялит шлем?